До работы оставался час. Идти в клуб на люди луки после увиденного и услышанного не хотелось. Еще меньше хотелось попасть под проницательный взор Анфесы Палны и мекая и бекая пытаться не отвечать на ее вопросы о том, как прошел день. Поэтому в первой попавшейся палатке она купила пачку сигарет и забрела в маленький скверик неподалеку от черной кошки. На улице уже опустились сумерки. Влажные глаза светофоров моргали, отражаясь в мокром асфальте. Накануне потеплело. По дорогам потекли ручейки, а снег покрылся темной, грязной назреватой коркой. В сквере было немноголюдно, но мамочки с детьми и колясками, старушки, ведущие под руку друг друга, собачники с питомцами в смешных одежках, регулярно проходили мимо. С наслаждением затянувшись, Лука выпустила вверх струйку дыма. И закашлялась от неожиданности, обнаружив рядом высокую фигуру в брезентовой куртке, кожаных перчатках с обрезанными пальцами и с неизменным рюкзачком. Почему-то ей и в голову не пришло спросить, как он ее нашел. — "Травишься зачем?" поинтересовался Ярослав Горонин, садясь рядом. "Рюкзак смешной. Зачем тебе такой? Просто интересно." Откашлявшись, вернула вопрос Лука и заметила, как его рука с сильными красивыми пальцами бережно похлопала рюкзачок по боку. Это мама Алуси из Венеции привезла, улыбнулся он. Улыбка вышла не Вы же с ней уже знакомы? Хороший ребенок», — кивнула Лука, стараясь не смотреть на собеседника, но не выдержала, ляпнула. Но как же так получилось, а? Недокуренная сигарета полетела в сторону. Мелькнул огонёк оранжевой дугой в темноте. "Прости", Горанин повернулся к Луке. "Знаешь, я сам себя спрашиваю, почему. Ответа нет", и резко перевёл тему. "На самом деле, я тебя искал, чтобы поблагодарить. Ты молодец, про драку хорошо придумала. Она психует, если я два раза в неделю не появляюсь, а из-за поездки той пришлось пропустить". Лука вдруг вспомнила его в дачном домике бледного до синевы, покрытого испариной с этими звериными зрачками. Вспомнила страшную рану, казавшуюся чужеродным элементом на человеческом теле, и с волнением спросила: "Слушай, ты сам-то как сейчас поправился?" Гаранин хмыкнул. Спал двое суток как сурок, просыпался, глотал зелье, что Димач на тумбочке оставил, и снова давил подушку выспался аж до тошноты. Завидую, Лука невольно зевнула. Как-то плохо было у нее со сном в последнее время. Яр вытянул длинные ноги и откинулся на спинку скамьи. От его тела шел жар, как от печки. В промозглый вечер рядом с таким обогревателем сиделось на редкость уютно. "А на тебе спрашивала Лука, когда мол придешь?» Взгляд Горанина гулял по скверу, не останавливаясь на прохожих. Но прежде чем ответить да, подумай, зачем тебе это нужно. Лука невольно переняла его позу, коснулась плечом его плеча. Двое одинаково сидящих на скамейке людей напоминали параллельные прямые. У нее есть шанс выжить. Она с трудом вытолкнула из себя эти слова. Горанин спросил без обиды, как человек, который все уже пережил, перечувствовал. От этого зависит твой ответ? Лука возмущенно посмотрела на него. Ты что, просто хочу знать, чем все может окончиться. Искреннее негодование, видимо, отразившееся на ее лице, вновь вызвало у него грустную улыбку. Мама говорила, что у Надежды есть жизнь и после смерти покачал он головой Я делаю что могу Деньги решают многое редкие лекарства врачи Два раза в год вожу ее в Германию и Израиль Там лучшие специалисты Благодаря этому Алуся еще жива Сейчас предложили операцию по какой-то новой методике но его голос звучал равнодушно Это последняя надежда От этого равнодушия Луки захотелось подняться и сбежать. Ни смерть Эммы Висенте, ни черная тень, убившая ее, не были его страшнее. Постой, целители, к ним ты обращался? Они же вроде... Короткий резкий жест ладони, и она замолчала. В нем было всё: и бесконечные попытки спасти, и угасающая надежда, и усталость. Всё. Почему, прошептала она, не в силах молчать. Он пожал плечами. Многие пытались помочь, но ничего не выходит, и медики и целители сошлись на том, что болезнь неизлечима. От спокойной ремарки замерз воздух вокруг. Лука вдруг взглянула на Гаранина как-то по-новому и увидела, насколько сильно похож он на отца. Тот же лёд в глазах и звуках голоса тоже отстранённое выражение лица, будто сдерживающая боль, иногда прорывающаяся во взгляде. Мама погибла, родной отец, судя по всему, с ним не общается, сестра умирает, один. Как можно так жить? Узкая ладонь Луки скользнула к ладони Яра и сжала её. Тот замер. Не поменял положение, не посмотрел, но она ощутила, что он застыл а такой айсберг, когда-то разбился Титаник. Осторожно убрала руку и сказала: Когда пойдешь к Алусе, возьмешь меня с собой? Ей обещала фотки кота показать. Горанин в одно мгновение оказался на ногах. Лука не заметила его движения. Оно было настолько быстрым, что для взгляда просто смазалось. Я позвоню, кивнул он, закидывая рюкзак на плечо. Спасибо. Она смутилась. Хотела было ответить, но не обнаружила его рядом. Был Горанин и нету. Вот ведь. Покопавшись в кармане, Лука достала телефон и набрала брата. "Ты где пропадаешь, зараза?" обиженно спросил тот. "Второй день не звонишь, трубки не берешь». «Темка», — тихо сказала Лука. "Я тебя люблю, знаешь?"